Глава 11. Древний. Катер приземлился мягко. Пилот оказался профессионалом. А вот место приземления оказалось не лучшим. До ближайшего поселения больше 30 километров. И это по прямой, а если отыскать дорогу, то все 40. Даже в бронескафандрах на переход понадобится не один час непрерывного бега, так что нам предстояла долгая прогулка. Связь не работала, даже ИСБшник не смог воспользоваться своими особыми каналами, их тоже чем-то глушили. Так что генерал, как старший, принял волевое решение. Все, включая пилота, идем к монорельсу, и уже вдоль него движемся дальше, в столицу. «Как же так? У самой столицы столь крупные вражеские силы?» С раздражением спрашивал воскобойников у представителя службы безопасности. «Сегодня погибли сотни дворян, тысячи простолюдинов. Как такое вообще возможно?» «Ваше высокопревосходительство, я всего лишь служащий шестого ранга, поэтому не могу дать ответ на ваш вопрос», — ответил служащий. «Но вы сами видели, в нападении участвовал крейсер рода Антониаде. Скорее всего, в сговоре участвуют представители и других дворянских родов. Думаю, и СБ быстро выяснит, кто оказался на стороне мятежников». «Главное, чтобы его императорское величество не решил, что есть угроза всей империи, и не применил свои уникальные способности», — всё ещё раздражённо произнёс генерал. «Тогда погибнут многие невинные», — служащий побледнел. «Мы с Марией переглянулись в этот момент, и я одними глазами и мимикой задал вопрос, что ещё за способности такие, что их нужно бояться всем?» Девушка нахмурилась, но всё же прислала мне ответ через нейросеть. Способности, бьющие по всем владельцам родовых гнёзд. Выборочно или массово, есть разные варианты. Об этом мало кто знает. Хм, вот значит как. Получается, у императора есть возможность атаковать всех дворян одновременно или по очереди. Удобный инструмент для подчинения. Надеюсь, он не воспользуется им. А если всё же ударит, я успею защититься от этой способности. Но тогда возникает вопрос. Это насколько нужно быть смелым или глупым, чтобы пытаться противостоять императору. Ведь он в любой момент может наказать весь твой род». «Я только что получил сигнал, что кто-то взломал шлюз катера», — вдруг произнёс пилот, пятый член нашего маленького отряда. «Идиот! Сейчас же обрывай связь с бортом!» с едва сдерживаемой яростью проревел Воскобойников. «Если нас вычислят из-за тебя, я лично превращу твое тело в кусок льда. Сказано же было, никакой связи, вообще никакой!» «Поздно», — прервал генерала ИСБшник. «Я по ходу нашего движения оставлял маячки, только что сработал первый. Судя по всему, нас преследует небольшая группа из четырех человек. Или несколько таких групп. Думаю, минут через десять они определят, в каком направлении мы движемся» и Ещё они могут получить на катере информацию с бортового компьютера и, скорее всего, уже знают, кого преследуют. Хорошо, что дальняя связь не работает, иначе бы повстанцы уже стягивали сюда все силы. Если они не смогут позвать подмогу, даже будь их два десятка, преследовать нас для врага самоубийственная затея, — высказался генерал. Тем более, если им известно, кого преследуют. Ваше высокопревосходительство, разрешите мне установить численность преследователей дистанционно, Обратился я к воскобойнику. «Мне понадобится минут пять, не больше». «Пять минут?» «Дей, лейтенант». Как и есть в бронескафандре, я опустился у дерева, прислонившись к толстому шершавому стволу и стремительно нырнул в астрал. Несколько мгновений на адаптацию, затем осмотреться. Тут же почувствовал, а затем и увидел светлые расплывчатые силуэты моих спутников. Чистые. И это хорошо. А то я уж подумал, что среди нас есть предатель. Мысленно потянулся в том направлении, откуда должны прийти преследователи. И через секунду уже видел их астральные проекции. Шесть таких же светлых, как и у моих спутников, и еще два — грязные, источающие мерзкие миазмы. Эта парочка, двигавшаяся впереди всей группы, воняла альфа-энергией. А еще они двигались слишком целеустремленно, словно встали на след. Что ж, сейчас посмотрим, смогу ли я воздействовать на эту мерзость. Вообще, повлиять на проекцию разумного в астрале практически невозможно, если его разум находится в физической реальности. Единственный способ — застать человека спящим. Другое дело повлиять на проявление энергии, так что на зараженных, идущих по нашему следу, я все же могу воздействовать. Точнее, на ту грязную мерзость, которой заражены их астральная суть. Сейчас, когда у меня имелся большой объем праны, увеличившийся вместе с энергоядром, я мог позволить себе действовать грубо, не экономя. Да и времени было мало, чтобы работать искусно, аккуратно. Поэтому просто выделил большую часть божественной энергии и захватил проявление альфа в коконы, которые тут же начали уменьшаться, выжигая мерзкую гниль. Да уж, теперь ясно, почему боги скрылись и даже отказались от своих последователей. Видимо, альфа-праймы почувствовали исходящую от них угрозу, устроили на бессмертных настоящую охоту. Убивать богов у врага вряд ли получилось бы, для этого нужно очень много усилий, но ведь смерть не самая страшная. Пока мой разум размышлял о том, что боги могли бы объединиться и дать отпор альфа вместо того, чтобы прятаться, работа была закончена. Да, выделенной праны едва хватило, чтобы сжечь скверну, но я все же смог сделать задуманное. И ничуть не удивился, когда оба преследователя, носителя альфа-энергии, прекратили своё существование. Так вот, значит, как появляются слуги альфа-праймов. Их буквально выращивают из разумных. А я думал, что враг каким-то образом заражает духов. Что ж, будем знать. Зато теперь мне становится понятно, ради чего смертные идут в добровольное рабство к врагу. Сила и власть. Глупцы. На самом деле их ждет лишь бесконечное рабство. Закончив зараженными, я несколько секунд понаблюдал за оставшимися беспроводников повстанцами. Все шестеро обступили место, где только что были убиты предатели всего живого во Вселенной, постояли несколько секунд, а затем быстро двинулись в разные стороны, разбившись на пары. Интересно, они продолжат поиски или бросились в бега? Судя по скорости, второе. Что ж, зато теперь у нас появятся языки, которых можно будет допросить. «В нашем направлении движутся два повстанца. Ещё две пары бойцов расходятся в разные стороны», — произнёс я, открывая глаза. «Я только что убил их командиров, и сейчас, думаю, они сменили свои планы». «Лейтенант, а вы полны сюрпризов», — произнёс ИСБшник. «Что-то я не слышал о такой стихии, которая позволяет перемещаться в пространстве, убивать врага на большом расстоянии и при этом оставаться на месте». «Вы забываете про духа рода», — улыбнулся я. «Ну, а если не верите, ваше право». «Верим», — прервал нашу пикировку генерал. «Предлагаю взять пленных и допросить. Нужно знать точно, кого ищут повстанцы и какие у них планы». «А если у них с собой приводной маяк или мощная ракетница?» предположил СБшник. «Предлагаю разделиться. Лейтенанты пусть идут дальше, а мы встретим противника. Таким образом, господин Огнив и ваша дочь в любом случае выйдут из окружения». «Разделяться?» «Плохая затея», — нахмурился Воскобойников. «Ладно, давайте поднажмём и доберёмся до монорельса. Потом будем думать, что делать дальше». Я промолчал, хотя у меня тоже имелись мысли, как нам всем лучше поступить. В целом, представитель ИСБ прав. Нас запросто могут взять в окружение, так что лучше уйти подальше отсюда. Да и что могут знать простые бойцы? Их командиров я убил, и они сразу разбежались. Пешки, не более. К монорельсу вышли через полчаса, а дальше всё наладилось. Сотрудник службы безопасности каким-то образом смог через металлическую рельсу наладить связь и кратко доложил обстановку одному из своих сослуживцев. Дальше мы чуть отошли в лес и притаились в ожидании. Я на всякий случай нырнул в астрал, чтобы убедиться, что на нас никто не собирается нападать. Поблизости никого не обнаружил, лишь повстанцев, явно сбившихся с пути и направлявшихся куда угодно, только не в нашу сторону. А, возможно, они так и задумали. Просто убежать как можно дальше от места приземления. Ждать пришлось недолго. Через час появился крайне необычный поезд, состоящий всего из трёх вагонов. Обтекаемая форма, мощная силовая установка, от работы которой вибрировала даже земля под ногами, и десяток орудий, смотрящих в разные стороны. «Добро пожаловать на бронепоезд», — улыбнулся ИСБшник. «Чтобы его уничтожить, нужно прямое попадание из сверхтяжёлого орудия, которое устанавливается на линкоры как главный калибр. У повстанцев такого точно нет». Поезд остановился точно напротив нас, центральным вагоном, и у него тут же открылось сразу несколько дверей. Наружу высыпала десятка три бойцов, которые в считанные секунды создали оборонный периметр. Затем с неба прямо на крышу поезда приземлился десяток дронов. «Можем подниматься в вагон», — сообщил сотрудник сб «Вон, даже его высокородие встречает нас». Наружу действительно вышел старший офицер в звании подполковника. Мы к этому времени уже выдвинулись к поезду и генерал, видимо узнавший командира поезда произнёс. «Шевцов, ты как докатился до жизни такой Из десантуры в сухопутную крысу превратился приказом его императорского величества ваше высокопревосходительство ответил подполковник. «Прошу на борт моего корабля По характеристикам и боевой мощи не уступает лёгкому крейсеру. И задача перед нами куда как важные. В вагоне оказалось весьма тесно. Почти всё свободное пространство занимали орудийные блоки, так что нам пришлось забиться в носовую часть поезда. Здесь имелись отсеки для десанта. В одном из них нас и разместили. Не успели это сделать, как необычный боевой транспорт сдвинулся с места и начал быстро набирать скорость. «Сейчас прямиком в столицу», — сообщил подполковник Шевцов. «Мне приказано доставить вас в восточную резиденцию его императорского величества». «Кто про нападавших, известно, прервал офицера Воскобойников?» «Да перебили почти всех. 10 кораблей среднего и тяжелого класса уничтожено, почти тысяча истребителей. Сейчас уже началась основная фаза наземной части операции. Прочесывают местность вокруг столицы. Вряд ли до завтрашнего дня кто-то выживет». «Нас почему аж к самому императору?» — уточнил отец Марии. «Кто бы мне докладывал?» — улыбнулся подполковник. «Есть приказ, я его выполняю». «Ладно, устраивайтесь, а я в диспетчерскую». В столицу въезжали в сумерках. При этом у нас был свой монорельс вдали от жилой зоны. А в какой-то момент мы и вовсе нырнули под землю и на место прибыли уже через тоннель. Я ожидал нечто вроде небольшой станции, без пассажиров и терминалов, но когда вышел наружу, удивился. Здесь были десятки путей, ведущих куда-то в разные стороны. «Целая сеть подземных дорог». «Это чудо осталось от аборигенов», — пояснил мне генерал, видимо, заметил в моих глазах удивление. «Используется только для нужд спецслужб. Гражданские не в курсе об этом». «Ваше высокопревосходительство. А где сейчас эти аборигены?» — поинтересовался я, почувствовав, что сейчас могу узнать что-то из далёкого прошлого, а значит, стать чуть ближе к информации о богах. «Вдруг местные аборигены похожи на моих крина на служит его императорскому величию», — ответил Воскобойников. «Ты, лейтенант, поменьше такие вопросы задавай. Проживёшь подольше». «Благодарю за совет вашего высокопревосходительства. Больше не повторится». «Ну, наконец-то!» — раздался знакомый голос. К нам навстречу шёл советник. «Рад видеть всех в здравии, особенно вас, лейтенант Огнев». «Ваше высокопревосходительство, я заберу у вас этого молодого офицера. Его императорское величество хочет лично побеседовать с ним». «Забирай, чего спрашиваешь?» — проворчал генерал, а затем внезапно обратился ко мне по имени. «Виктор, дам совет. Ни в коем случае не лги. Я знаю, у тебя есть много секретов, так вот, если спросят, лучше расскажи». «Если говорить только правду, — я козырнул», а затем всё же улыбнулся. «Ничего не скрою». Меня дважды передавали из рук в руки. Сначала бойцам охраны, которые проводили до оружейной, в которой я смог оставить свой бронескафандр. Затем они же проводили до душевых, а дальше меня приняли двое дворцовых служащих. От них я получил парадную форму гвардии лейтенанта, ботинки и фуражку. Всё по размеру. Успел укратко оценить слуг и понял, что они очень непростые и смертные. От обоих буквально несло праны. А затем я очутился один в небольшом помещении, обставленном словно очень маленький обеденный зал. Стол, четыре стула с высокими спинками, все из черного дерева. На столе приборы на две персоны. Стены помещения покрыты бежевой тканью, на потолке массивная круглая люстра. Дверь, через которую прошел я, и еще одна напротив. У левой стены двухместный диван, обтянутый черной кожей. Ждать пришлось долго. Часа полтора. Хорошо, что я сразу же расположился на диване, хотя бы тело отдохнуло. Так что, когда начала открываться дверь, успел спокойно подняться и встретил вошедшего по стойке смирно. То, что передо мной не человек, понял сразу. От незнакомца исходили мощные волны божественной энергии, чистой, всемогущей. Этот бессмертный, в отличие от меня, не скрывал свою силу. Да и было её несоизмеримо больше. Наверное, так я бы выглядел через два, а может, три года развития. Что ж, от него хотя бы не исходит моя сила, та самая, которую кто-то ворует у Криноа. Значит, с высокой долей вероятности передо мной некровный враг. Присаживайся за стол, Виктор Огнев. Властным сильным баритоном пророкотал император. А это был именно он. Что ж, подчиняюсь. Согласно этикету, так сказать, даже поклон отвешу. В любом случае, со мной хотят поговорить, а это уже радует. Мы расположились друг напротив друга в полутора метрах. Встретились взглядами. В зрачках собеседника проскользнули золотистые искры. Я невольно сосредоточился на них, почувствовав некое узнавание. Где-то я уже видел подобное проявление бессмертия, где-то... «Приветствую тебя, древний риф!» Вот теперь пришлось подняться из-за стола и опуститься на одно колено, оказывая искреннее почтение могущественному существу, чей возраст превышал мой в десятки, если не в сотни раз. «Надо же, меня так не называли уже более тысячи лет. Кто ты, помнящий мое старое имя?» «Я из...» Передо мной пронеслись тысячелетия жизни, столетия плена и месяцы существования после освобождения. Что же, древнему бессмертному, сохранившему часть своей силы, а может и всю, лгать бессмысленно. Он читает меня нынешнего как открытую книгу, скорее всего, одновременно на нескольких планах бытия. Поэтому скажу правду. Я из старых богов. Раньше меня называли «крушителем». «Крушитель»? Это тот бессмертный, что стал судьей и палачом для тех, кто систематически нарушал законы Вселенной? Эх, кто б знал, что ты был прав, кто б знал. Только судить и карать нужно было сотни тысяч лет назад, когда еще меня называли молодым богом, и карать нещадно. Я промолчал, продолжая смотреть в глаза Рифу. Сейчас они стали абсолютно золотыми, но все же не ослепительными. А это означало, древний тоже лишился части своих сил. «Как давно ты занимаешь это тело?» — спросил Риф. «Меньше года», — ответил я. «Пришлось восстанавливать астральное тело, затем начал развивать». «Ты сейчас думаешь, что слаб, но ты очень сильно ошибаешься». Древний откинулся на спинку стула, а свечение в его глазах почти исчезло. «Тебе повезло». Помимо тебя, так повезло еще лишь двум бессмертным в нашей части Вселенной. С одним ты сейчас разговариваешь, второй — генерал Ассий, глава Ордена Искоренителей. И твое везение продолжилось, ведь первым встретил тебя я. Ассий прикончил бы твою аватарку, а затем отыскал твою бессмертную душу и поглотил. Не знаю, что это за способность, но он любит подобное делать» из-за чего почти все боги сейчас прислуживают ему. Никто не хочет потерять силу и бессмертие. Трусы. Древний умолк, и я решился задать вопрос. Пожалуй, самый главный из тех, что меня тревожили. «Кто такие альфа-праймы?»